Глава 13. Джад подошел к покоям жены и опустил взгляд на Пантеру, разлегшуюся перед дверью. Баха поднял спокойный взгляд и оскалился, словно улыбаясь Кабиру. Ты хорошо охранял мою малек. Обратился к нему повелитель. Теперь ступай. Пришел мой черёд присматривать за повелительницей. Улыбка тронула губы Джада. Пантера поднялась на лапы и потрусила прочь. А предводитель лейсов распахнул двери и вошел в зал, в котором его ждала Насира. Девушка была одета в легкое платье, открывавшее плечи. Она подняла взгляд и устремила его на своего супруга. Джад тут же ощутил, как кровь быстрее побежала по венам. Ты ждала меня, моя малек? – спросил он. Насира подняла взор и кивнула, улыбаясь так мягко, как это умела делать она одна. Я ждала подтвердила повелительница слова Кабира. Двери в покое мягко закрылись, и пара осталась наедине. А Джана, отступив от двери, обернулась, устремив взгляд в коридор, где ее поджидал брат. «Нельзя оставлять Кабира и Малек одних», — проговорила она одними губами. Баха, следивший за сестрой, прищурил глаза и кивнул. «Я что-то чувствую». Джалиля быстро подошла к брату. Пантера не успела уйти далеко от покоев повелительницы и теперь стояла, запрокинув голову на Джанан. "Стань тенью", велела брату старшая в Сирале. "Пусть никто не видит тебя. Жди до рассвета". "А ты?" словно спросили зеленые глаза большой черной кошки. "Я хочу проверить подарки Бахтияра", прошептала в ответ женщина, и когда пантера кивнула, направилась прочь от покоев Насир и Малек. Вот и комната для рабынь. Девушек в ней не оказалось. Джанан прошлась по комнате, покачав головой от вида разбросанных на коврах подушек. Стоит и читать девушек за лень. Кажется, она слишком добра к ним. А доброту порой принимают за должное. Нет, каждый в этом дворце будет выполнять свои обязанности должным образом. Джанан не потерпит лентяев. Хозяйка Сирали повела носом, пытаясь отыскать нужный запах, и нашла его. Шагнув в сторону центра комнаты, она остановилась и прикрыла глаза. «Как же», — подумала Джалиля, — «здесь была сера. И рядом с ней стояли две девушки, подаренные Бахтияром. Судя по запаху, стояли они недолго, но рядом. А значит, о чем то разговаривали. Джана направилась в ту часть Сирали, где спали рабыни и старшие служанки дворца. В длинной комнате было тихо. В углу стояла жаровня. Через раскрытые окна ветер заносил ароматы ночных цветов. Все девушки спали на полу, на матрасах, укрытые тонкими одеялами. Стараясь никого не разбудить, Джанан осторожно прошла вперед. «Кто здесь?» Вдруг спросил чей-то слабый голос. Женщина-пантера остановилась и устремила взгляд на одну из рабынь, приподнявшуюся на локте, и сонно глядящую на нее мутным после сна взором. «Это я, Джанан». Спи, Лейла, еще ночь. Я просто делаю обход. Лейла что-то пробормотала и легла, укрывшись одеялом до самого подбородка. Джанан несколько мгновений постояла, ожидая, когда девушка уснёт. Затем подошла к матрасам, на которых спали служанки из майсара И нахмурилась, увидев, что танцовщицы спят, укрывшись с головами. Подозрение охватило Джанан. Она наклонилась и, схватив край одеяла, потянула на себя, а затем сдавленно зарычала, увидев, что под одеялом лежат подушки, а служанки нет. Вторая постель подтвердила опасения Джанан, и женщина поспешила из комнаты, уже не стараясь скрыть шаги. Она не обращала внимания на то, что некоторые из девушек, проснувшись от шуруха ее туфель, поднимаются и удивленно смотрят вслед госпожи. Водная гладь отразила фигуру Исиры, стоявшей на самом краю. В зале копошилась тьма. Ветер раздувал шторы, отчего казалось, будто тени ожили, и теперь ползут по полу. Но они не пугали ведьму. Она ждала и, когда услышала тихие шаги, медленно обернулась. Рагда неловко вошла в зал. Следом за ней и к ведьме подошла их лиса. «Пришли», — проговорила ведьма. «Разве мы могли отказаться?» — спросила Рагда и получила в ответ хищную улыбку Есиры. «Могли им?» — сказала она. «Вот только расплата была бы жестокой». Девушки переглянулись. «Что ты от нас хочешь?» — спросила Халиса. «Как мы можем тебе помочь? Мы просто танцовщицы во дворце, мы...» Есира устремила взгляд за спину, говоривший, на миг застыла, а потом медленно подняла руки. Час назад она уничтожила восковую печать и вернула себе силу. Она сделала все как надо. Пока повелитель Джад делил ложи со своим Олег. Он был слишком занят, чтобы следить за дворцом. И слишком расслабился в объятиях жены. Его магия спала, и это было на руку ведьме. Но сейчас перед ней стояла та, кто могла все испортить. Исиру устремила взгляд в темноту и проговорила. «Ну же, госпожа Джанан, выходи. Я знаю, что ты там. Слишком уж воняет кошатиной». Тьма расступилась, и старшая служанка в Сирале вышла вперед, щуре зеленые глаза. Рагда и колеса переглянулись. Они многое отдали бы за то, чтобы оказаться как можно дальше от ведьмы и Джалили, которая смотрела так, словно была не женщиной, а диким зверем. «Я так и знала, что ты задумала дурное», — проговорила Джанан. «Воздух смердит черной магией. Как ты пронесла ее во дворец. Долго ли умеющим? ответила Есира и резко добавила. «Ты мешаешь мне, а значит, сейчас умрёшь, Шобартин". Есира схватила за руки танцовщиц. С неимоверной силой, которая не угадывалась в ее тонких руках, швырнула девушек под ноги Джанан, а затем бросила короткое заклинание. ракда и колеса изогнулись. Казалось, их тела сломались. Джалиля наклонилась к одной из девушек, чтобы помочь. Но тут же отпрянулась с шипением прочь, когда вместо рагды на нее уставили желтые глаза огромной змеи. «Убить!» — коротко приказала ведьма. Змеи, в которых превратились в танцовщицы, и слову, Есиры тут же бросились на Джанан. Одна обвела ноги женщины, вторая попыталась укусить ее за шею. Но оборотница с силой ударила змею кулаком в раскрытую пасть, а затем упала на мрамор пол, увлекаемое змеиными кольцами. «Сдохнешь и ты, и твой брат», — проговорила Есира. «Уже завтра вас не будет в моем дворце», — добавила она, и, повернувшись спиной к Джанану, и опутавшим пантеру змеем, поспешила к лестнице, ведущей на верхний этаж, туда, где находились покои малек. Уже на ступенях ведьма достала из складок одежды припасенное зелье. Все вышло проще, чем она могла даже надеяться. Главное, чтобы Джанан не вырвалась из цепких объятий змей она не вырвется», — ведьма позаботилась об этом. «Ей не нужны брат и сестра во дворце. Они имеют определенное влияние на Кабир, это Есира уже успела понять». Покои госпожи оказались заперты. Есира подошла к двери, немного удивленная, что рядом нет стражи. Наклонившись, ведьма прижалась ухом к тонкой двери и прислушалась. Ответом ей была тишина. Наверное, насладившись ласками друг друга, Кабира и его Малек спали крепким сном. Все идет отлично», — подумала Есира. Но едва она коснулась дверной ручки, намереваясь войти. Как в темноте раздались мягкие, крадущиеся шаги. Ведьма застыла, а затем обернулась, прятав зелье и приготовившись дать отпор брату Джанан. Исира уже поняла, что ошиблась. Покои у Малека хранялись. Просто Баха прятался. Видимо, Джанан предупредила его. Попросила проследить за покоем госпожи. Надо же. Мужчина пантера вышел на свет. Он был полностью обнажен, но нисколько не смущался своего вида. И сера не удержалась, скользнула взглядом по идеальной фигуре смуглого красавца. Он был хорош собой. Вот только ведьма не жаловала оборотней. Здесь воняет кошатиной, бросила она. И смердит ведьмами, ответил Баха. Джанан тебя учила. Молодец, сестра. Он сделал несколько мягких шагов, а затем остановился. «Ты же понимаешь, что я не позволю тебе сотворить зло?» — предупредил оборотень. Исера усмехнулась. «Тогда ты умрешь, просто ответила она и первой нанесла удар. Вот только била она по человеку, а на неё тенью метнулась пантера. Ведьма успела вскрикнуть, когда огромная кошка ударилась в нее всем телом, сбивая с ног. Исиро упала на пол перед дверью и вскинула руки в попытке оттолкнуть от себя Баху. Ничего, у тебя не выйдет, прохрипела она и шевельнула пальцами, схватив хищника за горло. Вторая ее рука начала меняться, мгновение, и вместо женских пальцев длинная худая лапа, увенчанная острыми когтями. Исиро ударила. Баху успел заметить перемену своей противницы и уклонился, но когти достигли цели. Задели пантеру, распоров шерсть на ее плече. Захрипев от боли, Баха отпрыгнул и замер, уставившись на Исиру. Длинный хвост, похожий на змею. Дважды ударил по полу, а затем пантера атаковала снова. «Сильный и молодой», — подумала со злостью ведьма, но не такой умный, как его старая сестра. Исира на миг закрыла глаза, призывая магию, и до того, как острые клыки Бахи сомкнулись на женском горле, Выскользнул у него из лап тонкой змейкой. Не уйдешь, гадина, рявкнул Баха, поднимаясь на ноги в человеческом обличье. Но вместо того, чтобы гнаться за ведьмой, он бросился в покое молек. Распахнув дверь, оборотень, закричал завят Джада по имени. Кабир и его супруга лежали на луже, укрытые тонким, почти прозрачным покрывалом. Едва услышав голос своего друга, Джад открыл глаза и поднялся на ноги, вытащив из-под кровати спрятанный там нож. Насира Олег тоже проснулась. Испуганно посмотрела на ворвавшегося в покое обнаженного мужчина, который, даже не подумав извиниться, тут же подошел к Джаду, и, забыв о том, что надо выказать повелителю почтение, произнес: Во дворце ведьма, только что она хотела войти в покое Олег. Где она? рявкнул Джад, поспешно натягивая широкие штаны. Ускользнула, приняв облик змеи. Проговорил быстро Баха. Оставайся здесь, велел пантере Джад. Охраняя мою жену. Бруселона, а сам выбежал в коридор и закрыл за собой дверь. Джанан с трудом сбросила с себя одну из змей, обвивших ее ноги. Тварь пролетела над мрамором пола и шлепнулась в воду. А Джалиля вцепилась обеими руками в другую змею, стараясь оторвать ее от своего горла. Но гадина лишь сильнее затягивала толстые кольца, лишая пантеру возможности дышать. Понимая, что ещё немногое просто лишится сознания, Джанан начала превращение. В отличие от Бахи, она отлично владела своим телом и смогла превратить руки в лапы, оставаясь в остальном человеком. Змея, которая прежде была одной из танцовщиц, присланных подлым и ятом Бахтияром, словно понимая, что ей грозит гибель, еще сильнее сдавила кольцо на горле женщины. Вот только Джанан уже превратила руку в огромную черную лапу. Выпустив когти, Джалиля принялась рвать душившие ее тело змеи. Брызнула кровь. Змея зашипела от боли и ослабила хватку. Еще одного удара у острых когтей хватило, чтобы разорвать змею пополам. И на полу упало то, что осталось от приспешницы ведьмы. Джана напустилась на колени, уперев руки в пол. Попыталась отдышаться, но перед глазами мелькали радужные пятна, а воздуха будто не хватало. Но вот сознание стало постепенно возвращаться, вместе с зрением, и женщина-пантера поднялась на ноги. Где-то там был ее брат, и он сейчас один противостоял сильной и хитрой ведьме. Джанан не могла оставить все как есть. Бросив взгляд на разорванную змею, Джалиля секунду помедлила, глядя, как тело меняет облик, превращаясь в человеческое. «Дурочка Рагда! бросила пантера и посмотрела на водную гладь. Понимая, что вторая змея Холиса уже выбралась и, наверное, убежала, пока Джанан сражалась с ее подругой, пусть бежит. Ее найдут уже скоро, подумала Джалиля. А сейчас надо как можно скорее спешить к покоям насире малек и надеяться, что еще не поздно помочь брату и повелителю с супругой.